Железная печь. Давным-давно, когда еще колдовство удавалось, один королевич был заколдован ведьмою и засажен ею среди леса в большую железную печь. Много лет кряду провел он там, и никто не мог его избавить. Однажды зашла в лес королевна. Она заблудилась в лесу и никак не могла выйти на дорогу, которая вела в королевство ее отца. Девять дней бродила она по лесу и, наконец, опустилась перед железной печкой. Тогда раздался голос из печки. «Откуда ты пришла? И куда идешь?» «Я потеряла дорогу в королевство моего отца и не могу домой попасть». Тогда опять раздался голос из печки. «Я твоему горю помогу немедля, если ты дашь мне расписку, что исполнишь мое желание». «Я королевич». Постарше тебя, королевны. и хочу на тебе жениться. Королевна испугалась и подумала, Боже ты мой, да что же я с железной печкой делать стану? Однако ж, так как ей очень хотелось вернуться к отцу, она подписала, что исполнит его желание. А он сказал ей, ты должна вернуться, принести с собою ножик и проскоблить дыру в железе. Затем он дал ей провожатого, который шел с нею рядом и ничего не говорил. Однако же в два часа доставил ее домой. Все в замке обрадовались ее возвращению, а старый король бросился к дочери на шею и расцеловал ее. Но она была очень опечалена и сказала, «Милый батюшка, как бы ты знал, что со мною случилось, не бывать бы мне дома, не выйти бы мне из дремучего леса, как бы не пришла я в лесу к железной печи, то и должна была я выдать расписку, что вернусь к ней, ее от чего-то избавлю, и за нее же замуж выйду». Тут старый король так перепугался, что чуть в обморок не упал. Дочь-то у него была единственная. Вот и сговорились отец с дочерью, что вместо королевны следует пойти Мельниковой дочке красавицы. Вывели ее в лес, дали ей ножик в руки и велели скоблить железную печь. Вот и скоблила она 24 часа подряд и ничего проскоблить не могла. Когда стал рассветать, из печки раздался голос – «Мне сдается, что на дворе светает». А красавица отвечала, «И мне тоже кажется, потому что я слышу, как работает батюшкина мельница». «А, так ты, Мельникова, дочь, ступай же сейчас обратно и прикажи, чтобы королевна сюда пришла». Пошла красавица к королю и сказала, что тот, кто в печке сидит, не хочет, чтобы она скребла печку и требует к себе королевну. Король опять перепугался, а дочь его стала плакать. Была у них еще на примете дочка свинопаса, еще красивее мельниковой дочки. Они той пообещали денег, лишь бы она пошла к железной печке вместо королевны. Пошла она туда и еще там двадцать четыре часа печь скоблила. Однако же ничего поделать не могла. Как стала рассветать, из печки опять раздалось, мне сдается, что на дворе светает. А красавица отвечала, и мне тоже кажется, что я слышу, как батюшка на рожке играет. Так значит, ты, пастухова дочка, сейчас убирайся и прикажи сюда прийти королевне, и скажи ей, что я исполню обещание, а если она не придет, все в ее королевстве распадется и разрушится, и камня на камне в нем не останется. услышав это, королевна стала плакать, видит, что приходится ей сдержать обещание. Простилась она со своим отцом, захватила с собой ножик и пошла в лес к железной печке. Придя туда, она начала скоблить железо, и железо поддавалось. И двух часов не прошло, как уже королевне удалось проскоблить маленькую дырочку. Взглянула она через нее внутрь печи и увидела там красавца юношу, который блистал золотом и драгоценными камнями, и который понравился ей чрезвычайно. И вот она продолжала скоблить железо и выскоблила, наконец, такое отверстие, из которого он мог вылезти. Тогда и сказал он, «Ты моя, а я твой. Ты моя невеста и избавительница». Он при этом хотел ее тотчас взять с собой в свое королевство, но она... выпросилась у него с отцом повидаться. И королевич ей это позволил, с тем, чтобы она с отцом своим сказала не больше трех слов, а потом опять вернулась бы. Пошла она домой, но сказала более трех слов, и железная печь вдруг исчезла и унеслась далеко-далеко за стеклянные горы, за острые мечи. Однако же королевич-то был свободен и не был уже заключен внутри ее. Затем королевна простилась с отцом своим, взяла у него денег на дорогу, но немного, опять пошла в большой лес и стала искать железную печь, но сыскать ее не могла. Искала она ее девять дней кряду, и так, наконец, проголодалась, что не знала, что ей делать, потому что у ней ничего с собою не было. Когда завечерела, она взобралась на небольшое дерево и думала там провести ночь, чтобы укрыться от диких зверей. Когда наступила полночь, она увидела вдали небольшой огонек и подумала, «Ах, там бы я могла провести ночь спокойно!» И слезла с дерева и пошла на огонек, по пути творя молитву. И вот подошла она к маленькому старенькому домику, около которого росло много травы, а перед домиком лежала небольшая кучка дров. И подумала королевна, куда это я зашла? Заглянула она в окошко и ничего не увидала внутри домика, кроме больших и маленьких жаб, а также и стол прекрасно накрытый, и вины, и жаркое на столе стояли, и тарелки, и бокалы все были серебряные. Собралась королевна с духом и постучалась. Точно большая жаба послала маленькую отпереть дверь королевне. «Малышка-хромоножка, зеленая ножка, костяной ноги собачка, погляди поскорей, кто стучится у дверей». Когда она вошла, все жабы ее поприветствовали и усадили. Спросили, откуда она и куда идет. Тогда она все рассказала им, что с ней случилось, и как из-за того, что она нарушила запрет и сказала более трех слов, печка от нее скрылась вместе с королевичем. И вот теперь она решила сыскать его и бродить по горам и долам, пока не найдет. Тогда приказала старая толстая жаба маленькой жабе, чтобы та принесла ей шкатулку. «Малышка-хормоножка, зеленая ножка, костяной ноги собачка, поскачи живей, принеси ларец скорей!» Затем они королевну накормили и напоили... Привели ее к прекрасно посланной постели, и она в ту постель легла и заснула с Богом. <музыка> С рассветом она поднялась с постели, и большая жаба дала ей три иголки из большой шкатулки. «Иголки тебе пригодятся», — сказала старая жаба. «Тебе придется через большую стеклянную гору перебираться, Ты да через три острых меча перекидываться, да через большую воду плыть. Как через все это перейдешь?» Так своего милого вновь найдем. Дала ей она еще про запас три вещи. Большие три иглы, колесо от плуга и три ореха. Тут королевна ушла, и когда прибежала к стеклянной горе, то взобралась на нее при помощи трех иголок. а, перебравшись, вколола эти иголки в укромное местечко, которое постаралась хорошенько запомнить. Потом пришла к трем острым мечам, села на свое колесо и разом и перекатилась через них. Наконец, переправившись через Большое озеро, королевна пришла к большому прекрасному замку и стала наниматься в служанки, отлично зная, что в этом замке живет ее королевич, которого она освободила из железной печи в большом лесу. Она и была принята за небольшое жалование на место судомойки. А у королевича была уже другая невеста, на которой он собирался жениться, предполагая, что его избавительница давно уже умерла. Вечерком, когда королевна всю посуду вымыла и все свое дело переделала, она нащупала у себя в кармане три ореха, данные ей старой жабой. Разгрызла она один орех и собиралась съесть ядрышко, и вдруг видит там в скорлупе чудесное королевское платье. Прослышала об этом невеста, пришла к ней и стала у нее торговать то платье, да при этом и сказала «не служанке то платье носить». Но королевна отвечала, что не желает платье продавать, а даром отдаст ей, коли она дозволит ей одну ночь провести в опочивальне ее жениха. Невеста ей это дозволила, потому что у нее на платье глаза разбежались, у нее ни одного такого платья не было. Когда наступил вечер, она сказала своему жениху, «Эта глупая девка хочет сегодня в твоей опощевальне ночь провести. Коль и ты против этого ничего не имеешь, так и я тоже», — сказал он. Однако же она поднесла ему стакан вина с сонным зельем, и он заснул так крепко, что королевна не могла его разбудить. Проплакала она всю ночь и все приговаривала. «Я тебя в дремучем лесу из железной печи освободила». по всему свету тебя искала, через стеклянную гору перебиралась, через три острых меча перекатилась, через воду переправилась, прежде чем тебя доискалась, а ты меня и слушать не хочешь. Слуги, сидевшие у двери опочивальни, слышали, как она всю ночь плакала и причитала, и наутро сказали об этом своему господину. На другой день, убравши посуду, королева разгрызла второй орех, а там платье лучше первого. Как увидела его невеста, так захотела и это купить. Но денег королевна за это платье не брала, а выпросила себе позволение еще одну ночь провести в опочивальне жениха. Невеста, однако ж, опять дала жениху сонного питья, и тот опять так крепко спал, что добудиться его было невозможно. Напрасно королевна всю ночь плакала и причитала. Он ничего не слышал, слышали только слуги, которые ему о том на другое утро и рассказали. Когда она на третий день разгрызла третий орех, то отыскала в нем платье еще прекраснее двух первых. Оно так и горело золотом. И это платье невеста пожелала, и королевна его уступила ей за разрешение провести еще и третью ночь в опочивальне жениха. Но на этот раз королевич остерегся от сонного питья и пролил его мимо рта. И чуть только она начала плакать и причитать «Дорогое мое сокровище!» «Не я ли тебя избавила в дремучем лесу да из железной печи?» Королевич вскочил с постели и сказал «Ты моя настоящая невеста! Ты моя, а я твой!» Затем он ночью же уехал с королевной в карете, и у фальшивой невесты увезли все платья, так что она из постели подняться не могла. Прибыв к большому озеру, они через него переправились, через три острых меча на колесе перекатились, да и через стеклянную гору на иголочках перелезли. Так добрались они, наконец, до старого домика. И как в него вошли, он обратился в большой замок. Все жабы тоже избавлены были тем временем от чар и оказались заколдованными королевными и королевичами. Тут и свадьбу сыграли, тут и жить остались. потому что этот замок был побольше того, что у отца королевны. Но так как старик-отец ее жаловался на свое одиночество, то они его к себе перевезли, да и стали жить. При двух королевствах, да при супружеском добром согласии, мышка мимо пробежала, сказку кончить приказала.